«Ника. Хотелось бы знать, о чем он с ней станет говорить?» Алка вслух произнесла то, что хотелось спросить и мне. «Конечно, интересно, хотя и понятно. Втрескался. Вот так сходу взял и втрескался в эту тварь, и теперь станет ей помогать. А значит, офигенный Алкин план летит псу под хвост. Не станет этот тип». Дуську подставлять, пожалеет. А вот меня никто никогда не жалел, и поэтому жизнь не сладилась. И тошно теперь, прямо с утра просыпаешься, и тошно. Только коньячок тошноту гасит. Лиза, зачем этот молодой человек появился в доме? Захотел и появился, — огрызнулась Лисхин. Вот тебе и тихоня, одуванчик в шале, молчала-молчала и стукнула Алку по носу. — Я имею право на этот дом. — На одну шестую, — уточнила Ильва. — Думаешь, он Дусю соблазнит и дорвется до Игоревых денег? — Девочки, не ссорьтесь, пожалуйста, — заскулила топа. — Надо же, а мысль-то здравая. У Алки, хоть и стерва, всегда мысли здравые. Как это я сама не додумалась. А Лизок подсуетилась, Сунула мальчика-красавчика Дусеньки. Та обязательно растает, мальчик-то хорош. Против такого сахарного ангелочка Ни одна баба не устоит. Хотя... Дуська ж ненормальная, утонченная. Может, и не выйдет. Или выйдет. А если мне попробовать? Но не совсем, чтоб мне. Но к Арсенчику обратиться. У него на примете не только бабы имеются. Пусть подсватает кого. Нет, не идет. Арсен мигом прочухает выгоду. Арсен делиться не любит. Зато любит устранять конкурентов. А значит, надо думать. Да, самой думать. Только голова тяжелая. И потому мысли не ворочаются. Подсветить бы. Но коньяку на самом дне осталось. И эти, стоит фляжку достать, Станут глядеть как на алкоголичку. А я не алкоголичка. Мне просто в жизни не везло. Меня никто не любит. И не жалеет. Да, именно так. Не любит и не жалеет. Ну их всех к бесам. Вот она, моя фляжечка. Че вылупились? О деле лучше думайте. Этот ваш сыщик. Сам не бойся, на бабки нацелился.